Глава 6 Месть. Когда уснули все, кроме караульных, Даша встала с кровати в одной ночной рубашке. Свою одежду, пока Афанасьев с сыном пировали, она заранее сложила в узел, чтобы можно было унести разом. Разумеется, предпочла казацкие вещи. В них потом будет проще передвигаться, чем в женском платье. Дарья еще раз прислушалась к ночным звукам в доме. Взяла в руки лампу и, приглушив свет, вышла в коридор. Снова прислушалась. Сначала подошла к комнате хозяина, храпит. Потом к комнате Петра. Тихо лишь сопит и ворочается во сне. Даша еще днем приметила, что слуги размещаются в отдельном флигеле. Здесь больше никого не было. Спустилась на первый этаж по скрипучим ступенькам на цыпочках, светя под ноги тусклой лампой. Прошлась по первому этажу, чуть не споткнулась об опрокинутый кем-то стул, заглянула во владение кухарки, здесь тоже никого нет. Значит, Поросковья ночует вместе со всей челядью. Поставила лампу на пол, чтобы не быть замеченной со стороны двора, и, подойдя к узкому окну, выглянула наружу. А Во дворе возле сломанного тарантаса Афанасьева Стояли два казака, негромко переговариваясь. Один из них курил, чего время от времени красный огонек ярко вспихивал и освещал усатое лицо. Вот он бросил окурок под ноги, растоптал сапогом и зашагал в сторону хозяйского дома. Другой казак направился в сторону конюшни. «Двинулись делать обход», — догадалась Даша. «Ну, идите, идите». «Ваше время еще не пришло». Спуск в подвал был выложен каменными ступенями, а вход оказался заперт на висячий замок. Вот этого Даша не ожидала. Ключ может быть только у хозяина. Вряд ли он пока доверил его сыну. Девушка подумала несколько секунд, оставила лампу на ступеньках и резво взбежала наверх. Не все шло по плану значит, с Афанасьевым придется решить раньше». Заглянув к себе в комнату, прихватила на гайку и также на цыпчиках пробралась в комнату Евсея Петровича. Тот спал поперек кровати, раскинув руки, и заливисто храпел. Необъятный живот холмом возвышался над кроватью. Дарья подошла со стороны головы и с ненавистью посмотрела в лицо Афанасьева слабо освещенная лунным светом, падающим через окно. На шее, кроме нательного креста, заметила тонкую шелковую веревочку. Плохо, что не прихватило нож, можно было бы срезать, но ничего, главное не это. Девушка села на пол, продела одну руку в темляк на гайке, на вторую намотала плеть и, примерившись, накинула на шею Афанасьева. Тут же, першись пятками на его надплечи, чтобы не сползал, резко потянула на себя. Храп перешел в хрип, и Евсей Петрович, не понимая по первости, что происходит, стал извиваться на кровати, насколько позволяло грустное тело. Но Дарья держала его жестко, постепенно увеличивая давление рукояткой на гайке, как рычагом, задавливая сонные артерии. Через некоторое время он перестал дергаться и затих, некрасиво вывалив толстый язык. Девушка подождала еще несколько секунд и отпустила удавку. Затем быстро вскочила на ноги, брезгливо сняла с шеи купца веревочку с ключом и вышла из комнаты, плотно прикрыв двери. Среди множества вещей, пушнины, ящиков и мешков, Даша отыскала то, что считала нужным. Саквояжи стояли рядышком в углу. Девушка покрутила колесико фитиля лампы и стала намного светлее. Поставив ее рядом, открыла первый саквояж, тускло блеснул белый металл, серебро. Открыла второй. Здесь завораживающе светились золотые царские черванцы. Попробовала поднять. С трудом, но получилось. Не зря всю жизнь себя тренировала. И в третьем саквояже хранилось золото значительно в меньшем количестве, потому что поверх монет лежали бумаги, свернутые в трубочку. Акции, облигации и чеки банков, Благовещенска. Четвертый саквояж оказался совсем легким по сравнению с другими. Тут находились одни бумаги в основном на китайском языке. Но, судя по оформлению, тоже ценные, банковские векселя и доверенности. Дарья вынесла саквояжи золотом и бумаги из потайной комнаты, закрыла ее на ключ. Затем также босиком по холодной земле бесшумно, хотя и с трудом, отнесла сумки в конюшню, дождавшись, когда караульные разойдутся в разные стороны двора. Орлик прядал ушами и коротко всхрапнул, увидев приближение хозяйки. «Тихо, Орлик, миленький, тихо!» Девушка надела на коня седло и, приторочив к нему с же, незаметно вернулась в дом. Теперь предстояло замести следы. Прислушавшись к звукам в комнате Петра, зашла в комнату убитого Афанасьева. Никаких угрызений совести при виде мертвеца Дарья не испытывала, пребывая в уверенности, что совершила правосудие. Если законным образом не удалось осудить убийцу ее отца и матери, то она взяла эту миссию на себя. Зажгла лампу, стоящую у кровати хозяина дома, затем бросила на грудь убитого ключи. Почти не глядя, смахнула лампу на пол и вышла из комнаты. От удара керосин растекся, вспыхнул и стал языками пламени пожирать ковер. Ждать пришлось недолго. Дом был построен из сухих кедровых бревен, и поэтому пожар разгорелся мгновенно. Когда дым и пламя стали проникать в ее комнату, девушка не выдержала, схватила приготовленный узелок и выбежала в коридор. Стала стучать в комнату Петра. «Петя, пожар! Петя, вставай! Горим!» В дверях появился сонный, едва протрезвевший Петр. «А? Что? Ты слышишь, Петя? Горим! Надо уходить!» Тут пламя и дым с шумом и треском вырвались в коридор, доводя до сознания Петра, что происходит. Он бросился в комнату за вещами, начал их радочно хватать все, что попадалось под руку, потом бросил и выбежал в коридор. Отец, он где? Не знаю, Петя, шевелись, иначе сгорим. Проходя мимо комнаты отца, Петр попытался открыть двери, но стало только хуже. Проникший со сквозняком воздух еще больше раздул огонь, лицо обдало жаром. Петя отпрянул и выбежал за Дарьей из дома. Навстречу уже спешили слуги, казаки с ведрами, баграми. — Ой, беда! — кричал Аркаша. — Помогай, братцы! Хозяина надо спасать! Даша тоже изобразила отчаяние, заламывала руки и весьма натурально плакала. Стоя босиком на мерзлой земле, кто-то из казаков накинул на нее бурку, приобнял. — Крепитесь, барышня, вой спасут. Вам бы одеться. Холодно. Она скинула бурку, отпихнула руку, побежала в сторону горящего дома. «А — -а -а, Евсей Петрович! Евсей Петрович! Дарью схватили, оттащили от огня, снова накинули бурку. Тут подошла Прасковья, взяла ее за руку и сказала «Пойдем, Дарья Михайловна, пойдем ко мне. Одеться надо, застудитесь». Кухарка не догадывалась, каким наслаждением девушка созерцала царяющую вокруг суматоху. Все бегали туда-сюда, пытались проникнуть в дом с ведрами воды, тушили, но пожар еще больше разгорался. «Лейте на стены!» Чтоб огонь не перекинулся на конюшню другие домики. Их, Евсей Петрович, как же так? Да пил он много вчера, сказал Петя, забыл, наверное, лампу потушить. Спасибо Даша, иначе, и я бы сгорел там. Тушите, тушите. Добро надо спасать. Да какое добро, Петр Евсеич? Не то спрашивал, не то сокрушался Аркаша. Все уже. «Не спасти хозяина!» Но Петр не особенно горевал по поводу гибели папаши. Его теперь интересовали сокровища в подвале. «Туши, любезный, озолочу! же надо спасать!» Аркаша с интересом посмотрел на нового хозяина и крикнул казакам. «А ну, налегай, братцы! Каждому по золотому червонцу, если отстоите дом!» Петр согласно кивнул. Потом оглянулся по сторонам в поисках Даши. Ему захотелось поблагодарить ее в этот момент. Она же его спасла, не убежала или не стала просто звать на помощь, а пришла к нему, разбудила, растеребила и вывела из горящего дома. Он никогда не забудет этого. Но где же она? «Где Дарья?» — крикнул Петя. «Ее Прасковья увела», — сказал урядник. — Совсем не в себе стала девка, когда поняла, что ваш батюшка сгорел на пожаре. — Ничего, ничего, — сказал Петр Евсеевич, — она не будет брошена. Я ей жизнью обязан. Огонь удалось потушить, когда дом сгорел почти дотла. Остался только каменный остов. Среди головешек нашли обгоревшего хозяина. — Аркаша! Брезгуя подходить к трупу, Петр прикрыл рукавом рот и нос. Ключ, ключ, посмотри на шею. А что за ключ? От двери, которая в подвал ведет. А зачем ключ, когда та дверь почти вся сгорела? А ты все равно пошарь, сказал подозрительный Петр. Через некоторое время Аркаша поднял грязную руку, показывая найденный ключ. Потом выбрался из развалин сгоревшего, но все еще чадящего дома и подошел к молодому хозяину. «Вот, возьмите», — протянул он ладонь, — «тут и нательный крест вашего батюшки». Петр досадливо помочился и отмахнулся от руки Аркаши. «Потом, потом, айда, в подвал заглянем». Толстая дубовая дверь почти выдержала натиск огня, сгорев лишь наполовину. Возможно из-за отсутствия доступа воздуха. Замок висел на месте. Аркаш повернул ключ в замки и толкнул дверь, отчего чего-то упало внутрь, подняв клубы пыли и пепла. Хотя сюда огонь не проник, но из-за жары почти все меховые и тканевые вещи испортились, скокожились. Впрочем, саквояжи из толстой кожи сохранились. Только не понял сказал Петр, раскидывая вещи, мешки, сдвигая ящики. «Я самолично занес сюда все четыре сакваяжа, А где еще два? Ты взял, что ли, Аркаша?» Петр Евсеевич повернулся к нему и схватил за грудки. Сильный Аркаша с легкостью отвел руки хозяина. «Не балуйте, Петр Евсеевич, я сроду не брал хозяйского». Если помните, я сам показал вам эти саквояжи. Конечно, я догадывался, что там ценности, но не стал даже открывать до прибытия Евсея Петровича. Прости, Аркаша, неужели сам отец перепрятал? Получается так. Ключи были у него, замок на месте. Надо поискать. Петр Евсеевич с Аркашей перерыли весь подвал. Простучали все стены, но тайника. Не нашли. Уставшие, злые и грязные вышли к казакам. К Петру подошел их урядник. «К -к -к Петро Евсеивич, вы это обещали плату за тушение пожара. К -к -к и вообще, что вы решаете? Остаемся с вами, а ли мы с казаками уходим. Говорят, скоро наши возьмут Булговеченск, мои собрались возвращаться. Нет, нет, господа, казаки, Прошу остаться со мной. Все договоренности, что были с моим отцом, остаются в силе. Аркаша, раздай обещанную награду». Пока Аркаша выдавал каждому казаку по монете, во двор вышла уже одетая Дарья. При виде ее печальных заплаканных глаз даже у черстого Петра смягчилось сердце. Он быстро подошел к девушке и обнял за плечи. «Дашенька, дорогая!» Мы с тобой никогда не были близки, даже в детстве. Но сейчас, перед лицом общего горя, хочу обнять и поблагодарить тебя за мое спасение. Клянусь, что никогда этого не забуду. Петя, прими мои соболезнования, но я сейчас не могу здесь оставаться. Запах горелого мяса сводит меня с ума. Ты же знаешь, что в детстве я сама пережила пожар, где погибла моя мама. Я уезжаю. «Куда, Даша? Я думал, ты останешься со мной?» «Нет, Петя, я уеду в Харбин. Мне теперь нет места здесь». «Как же так? В городе Красный. Как ты уедешь? А есть ли деньги-то у тебя? Погоди, Даша! Аркаша, дай сокваяш Петр протянул девушке горсть монет, но Даша даже не взглянула на них. «Петя, у меня есть кое-какие сбережения». — Спасибо за заботу, но я справлюсь сама. Прощай. — Хорошо, Даша, передай маменьке привет и расскажи, что тут случилось. Но чует мое сердце, что она не особо расстроится. Прощай, Дарья, а бой свидимся. А нам надо заняться похоронами батюшки. Дарья накинула бурку, зашла в конюшню к оседланному коню, взлетела в седло и, тщательно прикрыв... Попоной оба саквояжа медленно выехала со двора заимки. Все были заняты своими делами, и никто, кроме Прасковья, не наблюдал за отъездом одинокой всадницы. Но и она, проводив взглядом Дарью, молча ушла заниматься своими делами. Утренний заморозок прихватил придорожную траву и слегка посеребрил листья деревьев, но осеннее солнце светило необыкновенно ярко. Постепенно на печальное лицо девушки вернулось ее обычное выражение. Губы чуть тронула довольная улыбка, плечи развернулись, и она, взмахнув ногайкой, гикнула, до удара дела не дошло. Орлик и без того, почувствовав настроение хозяйки, понесся во весь опор навстречу восходящему солнцу.